Возвращение матриархата. Кто сегодня первый, мужчина или женщина? Обратимся к истории. В первом человеческом обществе был матриархат, а у животных до сих пор матриархат. Челы после спаривания с труднями выгоняют их из улья. Самка паучиха коракорта съедает самца после оплодотворения за ненадобностью. В природе всё устроено рационально. А в обществе людей сейчас царствует патриархат. Почему? Потому что в процессе развития гомосапиенс основным источником питания стало служить мясо. А наши далёкие предки мужчины лучше охотились, чем женщины. А когда мясо ещё не входило в рацион человека, женщины лучше мужчин собирали травки и корешки для пропитания. И поскольку они были добытчицами, то и господствовали в то время. Но всё меняется и всё возвращается на круги своя. Есть закон философии. Всё развитие происходит по раскручивающейся вверх спирали. Поэтому воли не волей, даже когда пышно цветёт патриархат, можно рассчитывать на то, что матриархат вернётся. И ростки его возрождения я уже вижу сегодня. Ведь ныне нам обеспечивает пропитание не физическая сила, а голова, ум. Сегодня питается лучше тот, кто умнее, и соответственно тот, кто больше зарабатывает. А согласно многочисленным исследованиям, женщины на пять процентов умнее мужчин. Если женщина и делает больше глупостей, то только из-за своей эмоциональности. Поэтому им надо тренировать свою психику. Человек или развивается, или деградирует. Если он деградирует, если специально не занимается личностным ростом, то дальше ему только хуже будет. На первых порах силы развития нас толкают вверх, а силы деградации тянут вниз. Человек сначала ходит по кругу, а через какое-то время процесс деградации набирает мощь и человек останавливается в развитии. В этот период, как правило, он на всё жалуется. Кстати, внимательно слушайте, на что человек жалуется. С своими претензиями он сам себе даёт характеристику. Даже судить о человеке можно по уровню его жалоб. Например, один жалуется, что у него нет машины, не на что её купить. А другой жалуется, что не может купить гараж. У кого уровень жалоб выше? Кто больше разбит? У кого гаража нет? Гараж приобретёт, опять что-то понадобится. Так, благодаря жалобам, неудачам мы можем продвигаться наверх. Законы развития сами по себе тянут вверх, и люди сами часто удивляются, как это у них всё классно получилось. Должно бы быть хуже, а стало лучше, и появляется новый уровень жалоб. Важное отступление. О бесполезной эмоциональности. Некоторые люди хвастаются: "Я эмоциональный человек". Зря хвастается. Значит, ты дурак. Эмоциональность это недостаток. Когда у нас эмоции возникают, когда мы плохо соображаем. Вспомните, случалось с вами такое? В метро вышли не на той остановке, растерялись. Куда же вы попали? Потом сообразили, поняли, что делать и успокоились. То есть вы стали думать только тогда, когда овладели своими чувствами. В общем сумом у вас, дорогой мой слушатель, всё в порядке, только надо им ещё уметь пользоваться. А им мы, к сожалению, пользуемся меньше всего. Да ещё подчиняем его разным предрассудкам. Как в спорте надо тренировать тело, так и для развития интеллекта надо совершенствовать, тренировать свой мозг. У меня была помощница Лика. Пришла ко мне с четырёхмесячным ребёнком на руках. Она в то время разводилась с мужем и считала себя самым несчастным человеком. Пришла ко мне, потому что кто-то посоветовал ей ко мне обратиться. Рассказывала мне о своих несчастьях. Я смотрел на неё и удивлялся. Красивая и молодая женщина, и даже ребёнок есть, что я считаю большим достижением. А она жаловалась тогда на то, что если уйдёт от мужа, то не сможет прокормить семью. Надо чему-то учиться. Она думала, что я от её рассказа расплачусь, а я посмеялся. Наверное, правильно сделал. Это её задело. Она взяла себя в руки и вскоре решила сама все свои проблемы. В общем, в то время у Лики был один уровень жалоб, а сейчас другой. Она мне недавно звонила и плакалась уже по другому поводу. Ей предстояло беседоваться с одним олигархом, который собирался открывать ресторан, и она должна была подобрать ему кадры. Из-за этого Лика сильно переживала. Я ей ответил: "Что переживаешь? Не ты в нём нуждаешься, а он в тебе. Пусть он волнуется, чтобы тебе понравилось. Жалобы, конечно, помогают расти, но засоряют душу. Поэтому душу свою нужно всё время чистить, чистить и чистить".